Слова 13. Я уже думал о том, что заказ поступил в лабораторию вовсе не от императора, и думал о том, что он связан с каким-то политическим переворотом. И все равно это объяснение прозвучало для меня крайне неожиданно. Свергнуть императора. Нешуточное заявление. Все, кто связан в этом деле, предатели Российской империи. Пусть я недостаточно хорошо разбирался в политике, но знал, что наш император не был диктатором или жестоким человеком. У меня сложилось впечатление, что он старался делать все для народа, и свергнуть его хотят лишь для того, чтобы получить деньги, власть и влияние. Обычная история. Судя по истории, на каждого императора Российской империи приходилось от пяти до 600 покушений. Это прямо говорит о том, сколько желающих свергнуть власть. — Значит, другой влиятельный род заказал у вашей лаборатории подобное зелье для свержения императора? — подытожил я. «Да — Да-да, — все еще со страхом в голосе кивнул директор. — И нам заплатят очень и очень хорошие деньги. — А у него все в этом мире сводится только к деньгам. Это я уже понял. Покушения на императора не были чем-то необычными в нашем мире. Скорее наоборот, императору всегда грозила опасность. «Недоброжелатели у главы Российской империи всегда были, есть и будут, но я не собираюсь принимать никакого участия в попытках его сместить. Мне оно не надо. Думаю, что и проект графа Шувалова по созданию личных телохранителей направлен и на помощь императорской семьи, для обеспечения его безопасности. Я должен предотвратить это покушение. По многим причинам. В первую очередь из-за собственных личных принципов. Если уж я узнал, что планируется такое, я должен этому помешать. Кроме того, в воспоминаниях я в конечном итоге стал личным лекарем именно императора Николая III, который и правит сейчас нашей империей. Так что можно сказать, что саботаж покушения на него прописан в моей истории. Не знаю точно, принимал ли я в этом участие, но император явно дожил до того времени, когда я поступил к нему на службу. И это та часть истории, которую я бы хотел оставить неизменной. А потому надо убедиться, что заговорщики не добьются своего. И прямо сейчас у меня появился план. «Я согласен», — проговорил я. Директор посмотрел на меня таким взглядом, будто я на его глазах в скелет превратился, или, не знаю, пол сменил, очень удивленным, мягко говоря. «В смысле?» Он достал из кармана платок и промокнул пот, обильно выступивший у него на лбу. «На что вы согласны?» «Я согласен участвовать в этом проекте», — заявил я. «Вы же мне честно рассказали его суть, и я поддерживаю эту идею». Разумеется, это было частью моего плана. Отказываться от проекта смысла нет. Во-первых, у меня не хватит власти, чтобы просто его закрыть. За ним стоят настолько влиятельные люди, что вряд ли они боятся полиции или структур повыше. Все это уже точно куплено. Да даже если получится остановить производство в этой лаборатории, заказ просто отдадут другой а может и уже отдали нескольким. Кто быстрее выполнит, тот и получит денежное вознаграждение. А значит, надо действовать более тонко. Предупредить императора тоже не вариант. Эти люди могут входить в его ближайшее окружение, и им он будет доверять куда больше, чем какому-то сыну барона. Да и передать такое сообщение — дело сложное. Его могут перехватить на нескольких уровнях, и до Николая III оно просто не дойдет. «Вы согласны?» переспросил директор. Он спешно потянулся за стоящей на столе бутылкой минеральной воды и сделал несколько больших глотков. «Ох, я страху-то добавлял совсем немного, а он выглядит так, будто его инфаркт вот-вот хватит. Конечно, я окажу лекарскую помощь в случае чего, но лучше до этого не доводить. Наоборот, сейчас мне нужно, чтобы он успокоился. Тем более, он мне уже рассказал почти все. Я вновь воздействовал на Аркадия Павловича психологической магией, стабилизируя его состояние. Да, но на своих условиях, добавил я. Для начала хочу знать, какой срок дан на выполнение заказа. Три недели, поспешно ответил Савин. Но чем быстрее, тем лучше, ведь ведь иначе другая лаборатория может нас опередить. Я это уже и так понял. Мы справимся быстрее. За неделю, заявил я. Я буду работать над этим проектом, пока стажируюсь. «Никакой целевой договор заключать с вами я не буду. И работать дальше тоже. На момент моей работы над проектом готов подписать любые бумаги о неразглашении». «Но я еще не закончил», — холодно произнес я. «Мне хватит недели, чтобы выполнить работу над проектом. Однако мне нужно иметь свободный доступ в город. Чтобы сэкономить время, будет лучше, если меня будет отвозить туда и обратно личный водитель по моим требованиям». Директор после моего воздействия на его эмоциональный фон успокоился, но все еще был шокирован. «Еще бы! Я сам согласился принять участие в проекте, а теперь еще и ставлю свои условия». Но ключевую фразу я уже произнес. Сказал, что справлюсь за неделю. На такой крючок он просто обязан клюнуть. «А оплата?» — спросил директор. «Денег я не возьму», — заявил я. «Мне интересно поработать над ним чисто из научного интереса. Однако еще одно условие у меня все же есть». «Вам необходимо передать заказчику, что работал над этим проектом я, верен, Николай Владимирович». «Хотите сразу же получить их расположение?» — хмыкнул Савин. «Хороший ход». «Да, пусть думает так. На самом деле это условие я поставил совершенно для другой цели». «Если это все, то я согласен», — заявил директор. «Ну еще бы. Сейчас вызову руководителей проекта. Один из них, Денис Сергеевич, как раз и руководит вашей стажировкой». Добавил Аркадий Павлович и тут же принялся кому-то звонить. Я же прокручивал в голове свой план. Все должно получиться. Но придется очень и очень постараться. Через минут пятнадцать в кабинет директора пришел Денис Сергеевич и еще один мужчина. Видимо, разговор с ним я слышал тогда за дверью. «Знакомьтесь, Эдуард Васильевич, мой заместитель», представил директор второго мужчину. «А это Николай Аверин». «Я в курсе», — произнес Эдуард. «Значит, вы добровольно согласились принять участие в проекте? А вам объяснили все риски?» «Я их понимаю и так», — посмотрев ему прямо в глаза, ответил я. «Цель оправдывает средства. Кто еще участвует в проекте?» «Чем меньше людей здесь будут замешаны, тем мне будет удобнее». «Исполнители заказа — это вы и еще один ученый», — спешно сказал Денис Сергеевич. «Мы думали подобрать еще людей из числа студентов. Не надо», — заявил я. «Двух человек вполне хватит для осуществления проекта. Чем меньше людей будет о нем знать, тем лучше». «Или молодой человек просто не хочет делиться славой», — усмехнулся Эдуард Васильевич. «Сам был таким». В этом я и не сомневался. «Мне нужен договор на индивидуальную стажировку», — заявил я Денису Сергеевичу. «Сами придумайте причину. Работать начну уже сегодня. Только сначала мне нужно съездить в город, как я и договорился с Аркадием Палчем» сейчас подготовлю все документы засуетился тот все шло по моему плану осталось довести его до конца и нигде не ошибиться я подписал все нужные бумаги а затем отправился в город на одном из служебных автомобилей уверенно назвал адрес библиотеки там находится общая императорская библиотека и если директор спросит у водителя куда именно мы ездили то останется удовлетворен этим ответом Ему неизвестно, что у меня есть доступ в тайную библиотеку, которую я и собирался посетить для своего плана. В тайной библиотеке я начал искать рецепты запрещенных зелий. Для начала — зелье искажения. К счастью, нашелся он довольно быстро. В тайной библиотеке действительно можно было отыскать многое. Итак, в результате должна получиться густая жидкость фиолетового цвета с резким запахом. Это описание мне особенно требовалось для осуществления плана. Зелье давало способность выпившему исказить реальность по своему желанию. Однако в этом заключалась и его опасность. Человек мог пожелать посмотреть на мир без людей, например, что привело бы к их исчезновению. И последствия могли бы стать катастрофическими. Кроме того, у самого человека, употребившего зелье, могли развиться серьезные психические проблемы, что ни один психолог не поможет. Записав себе все моменты, я принялся за поиски другого рецепта, а именно... «Зелье — истинная речь». Я о нем давно уже вычитал в одной из книг здесь же, в Тайной библиотеке, и теперь оно могло помочь мне в осуществлении плана. План прост — заменить одно готовое зелье на другое. Именно поэтому мне и требовалось четко знать, какой именно вид и запах должны быть у готового продукта. Ведь зелье — истинная речь, которая тоже являлась запрещенным, обладает светлым цветом и запахом ванили. Так что задачка непростая. Это зелье направлено на употребившего его человека. Оно заставляет говорить исключительно правду без утаивания или вранья. Зелье тоже относится к ряду запрещенных, как раз из-за его свойств. Ну уж если мы производим одно запрещенное зелье, то можно произвести и другое. Идеальный способ для предотвращения заговора мирным путем. Тем более после описания зелья искажения я лишний раз убедился, что его использование опасно. Здесь же, в истинной речи, опасность заключается лишь для человека, который его употребил. Сильное эмоциональное переживание может сопровождаться потерей сознания. Запретили его по совсем другим причинам. Оставалось только продумать, как придать этому продукту вид зелья искажения. С цветом решить вопрос было легко, а вот с запахом... Я провел еще пару часов, подыскивая нужные ингредиенты, чтобы они придали моей истинной речи нужный аромат но при этом не повлияли на основные свойства. Наконец, и эта задача была решена. Закончив все дела, я вернулся назад в автомобиль. В моем плане был еще один нюанс. После всего этого дальнейшую работу с энциклопедией элементов я решил прекратить. Не оставила эта лаборатория тех приятных впечатлений, на которые я рассчитывал. Разумеется, обустройство, оборудование, все там на высшем уровне. Но вот руководство. Поэтому я приказал водителю завести меня еще и на завод. Конечно, в этом случае пропадет моя договоренность о скидке, которую я заключил с директором. Но, как я уже и предполагал, другая лаборатория с радостью ее предоставит, если свои разработки я буду отправлять к ним. А разработок у меня впереди много: закончить проект с Сергеем Станиславовичем, создать новый продукт с Тарасом и, возможно, взять идею у Варвары Александры. Над последним я все еще думал. Так что я приехал на завод и направился в кабинет управляющего. Николай, добрый день. — воскликнул Филипп Михайлович. — Я был уверен, что на этой неделе вы здесь не появитесь. Доверие к нему полностью не восстановилось, а потому я проверил психологической магией, не испытывает ли он страх от моего появления. Но ничего такого не было. Значит, ничего не скрывал. — Планы изменились, — ответил я. — Нам нужно найти новую главную лабораторию для сотрудничества. С энциклопедией элементов мы в скором времени не будем иметь никаких дел. — Но почему? — удивился тот. — «Если это из-за того, что я вам сказал...» «Но эта лаборатория — одна из лучших в нашем городе. Знаю, но придется нам найти другую», — отозвался я. «Это не подходит по ряду моментов». Говорить ему подробности я не собирался. В конце концов, завод мой, и окончательное решение — за мной. «Но они сегодня прислали нам документ, что теперь будут предоставлять рецепты гораздо дешевле», — подметил Филипп Михайлович. «А шустро этот Савин дела делает...» Наверное, решил, что это дополнительная страховка для них, что я клюну на эту скидку и точно никуда не денусь с проекта. Расчет верный. Я еще раз повторяю, дел с этой лабораторией мы больше иметь не будем, более резким тоном сказал я. Начинайте искать новую основную лабораторию. С этой пока что контракт не разрывайте. Я вам сообщу, когда будет надо. Но чтобы к моему возвращению у вас уже были подготовлены варианты. Хорошо, испуганно кивнул управляющий. Все сделаю. Раз уж я приехал, то провел свой стандартный обход по цехам, наблюдая, все ли в порядке. Работа везде шла в обычном режиме. Поэтому я со спокойной душой поехал назад в лабораторию. Теперь можно было и приступать к делу. Денис Сергеевич проводил меня в неприметное здание, где имелся лифт вниз. Секретная лаборатория находилась под землей. «Знакомьтесь, это второй участник проекта. Платон Владиславович. Представил он мне уже суетившегося внизу мужчину». Вы будете работать над проектом с ним. Но если вам все же нужны еще люди, я думаю, мы справимся и вдвоем, — заявил Платон. Верно, молодой человек? Он являлся одной из основных проблем в моем плане. Ведь он тоже талантливый алхимик. И сразу же поймет, что я делаю что-то не то. Было два варианта. Переманить его на свою сторону или обмануть. Верно, — кивнул я. Меня зовут Николай Аверин. — Наслышен, — улыбнулся тот. Будет интересно с вами поработать. Денис Сергеевич объяснил нам кое-какие тонкости, как заказывать ингредиенты и прочее, и поспешно вышел из лаборатории. И мы остались с этим ученым вдвоем. «Итак, почему вы решили взяться за этот проект?» — спросил у меня Платон Владиславович. «А вы?» — в свою очередь поинтересовался я. «Вы первые отвечайте. Я же первым вопрос задал», — заявил учёный. Да, так мы к общему соглашению не придём». А мне тем временем надо было точно знать, какие цели преследует этот мужчина. Так что на него я все таки решил воздействовать техникой гипноза, так часто в последнее время пригождающийся мне в таких случаях. Сопротивление у Платона оказалось довольно сильным, и на эту технику ушло больше трети моего магического запаса. Однако своего я добился. «Почему вы решили взяться за этот проект?» — повторил я свой вопрос. «Из-за денег». — ответил ученый против своего желания. И тут же испуганно вытрощил глаза, явно не понимая, почему он так ответил. — Давайте подробнее, — приказал я. — Мне, как самому выдающемуся ученому в этой лаборатории, предложили участие в секретном проекте. Сказали, что с таким я еще не работал. Ну и пообещали очень щедрую оплату. Принялся вываливать на меня информацию Платон. Изначально я даже не был в курсе, в чем конкретно суть проекта. Клюнул на деньги, болван. Так, уже становится интересно. Кажется, он не очень-то рад, чем в итоге ему предстоит здесь заниматься. А рассказали суть уже, когда я подписал все бумаги. Жалобно выдавил он из себя. Отказаться было уже нельзя. А это серьезное дело. Они собираются императора свергнуть. Да и зелье строго запрещенное. Я всегда был честным человеком. Мы просто производили лекарственные препараты. Никогда ничем подобным не занимались. Я вас понял. Прервал я его монолог. Успокойтесь. Гипноз будет действовать еще какое-то время, в течение которого нужно обсудить наш план. Итак, Платон в принципе на моей стороне. Он тоже не хочет организовывать это покушение. А значит, можно посвятить его в мой план. «Я тоже не собираюсь вредить императору», — проговорил я. Поэтому я продумал план, как нам этого избежать. «Какой?» — с надеждой спросил ученый. «Мы совершим подмену зелий», — объяснил я. «Вместо искажения мы предоставим заказчику истинную речь, предварительно придав ей вид нужного зелья». Платон Владиславович задумчиво почесал голову. «Руководство проекта наверняка попросит тестовый образец для демонстрации качества», — заявил он. «И если они поймут, что мы изготовили другой продукт, «Я этот момент тоже уже продумал. Они не поймут», — заявил я. «Мы изготовим тестовый образец искажения как раз на случай такой проверки». «Разумеется, мы будем отговаривать их его тестировать, ведь зелье опасное и непредсказуемо. Но если они все-таки решатся на это, то эффектом останутся вполне довольны». «Вы предлагаете изготовить сразу два зелья», — проговорил Платон Владиславович. «Это огромная работа». «Я не уверен, что мы одно-то сможем сделать в столь короткий срок». «Всего три недели». «Неделя!» — перебил я его. «Продукт должен быть готов за неделю, чтобы другая лаборатория точно нас не опередила, и заказчику досталось именно наше зелье». «Неделя?» — округлились глаза у ученого. «Это невозможно! Я являюсь самым лучшим ученым лаборатории, и я готов вам со всей ответственностью заявить, что за неделю мы не управимся!» С учетом того, что я нашел в тайной библиотеке и выписал себе все технические моменты приготовления, управимся. Мы должны это сделать, отрезал я. Или вы хотите убить человека? Нет, — испуганно помотал головой Платон. Но мне страшно. Мне страшно с той самой поры, как я вообще согласился на участие. Говорил он это явно все еще под действием моего приказа говорить правду. Но я его понимал. Для ученого все это слишком. Но и пути назад нет. «Нам надо это сделать!» — решительно ответил я. «Судьба всей Российской империи в наших руках!» Эта ободряющая фраза подействовала, и ученый сразу приободрился. «Так, тогда давайте начинать!» — выкрикнул он. Мы провели за работой следующие семь часов, потеряв счет времени. Не отвлекались ни на еду, ни на отдых, лишь разбирались в составах, занимались расчетами, обдумывали компоненты. В обоих зельях часть компонентов совпадала, но другая часть была абсолютно разной. Нашей задачей было еще сложить все это воедино. Например, из зелья «Истинная речь» я убрал ваниль, дающую характерный запах. Роли в зелье этот компонент не играл почти никакой, а нужный эффект заменит комбинация с тимьяном. В общем, работа продолжалась до вечера. «Если мы хотим успеть, то придется и по ночам работать», задумчиво проговорил Платон Владиславович. «К счастью, в лаборатории есть запасы того энергетического препарата, что вы разработали». «На короткий сон тоже можно прерываться», — кивнул я. «Здесь очень кстати стоит диван для такого. Но, думаю, сейчас все же сходим на ужин. Еда хорошо пополняет запасы магической энергии». «Отличная мысль», — обрадовался ученый. «Тогда встречаемся здесь в полночь?» Мы договорились о времени встречи и разошлись. Мне повезло, что мой напарник разделяет мои взгляды. Теперь точно можно уложиться в сроки, и я точно знаю, что он никому ничего не расскажет». Деньги за проект он получит в любом случае, так что болтать ему резона нет. Я отправился на ужин, где встретил всю остальную компанию студентов. «Николай, ну как происходит ваша персональная стажировка?» Тут же спросил Антон. «Денис Сергеевич сказал, что создал для вас отдельный план. Из-за вашей сферы бизнеса алхимического магазина и завода». «Значит, он продумал мне такую легенду». «Ну, вполне подходит. Почему бы и нет?» «Вполне интересно, кивнул я». «А вы чем сегодня занимались?» «Да, ничем интересным. Какая-то лекция была. Затем снова в библиотеке помогали», — пожал Антон плечами. «Жаль, что мы тоже на индивидуальную стажировку не попали». Он и не представляет, как хорошо и безопасно для них же, что они туда не попали. «А про секретный проект ничего не удалось узнать?» — вдруг с интересом спросил Григорий. «Я всю ночь думал об услышанном. Вдруг здесь что-то затевается». Точно. Он же тоже подслушал разговор об этом проекте. С безопасностью у сотрудников туговато. Раз за один день двое студентов услышали информацию, которая для них не была предназначена. «Нет, я и не узнавал», — соврал я. «Секретные проекты есть везде. Мне просто вчера было интересно, работает ли над чем-то подобным конкретно эта лаборатория». «Еще как работает», — не успокаивался Григорий. «Может, нам стоит попытаться выяснить, над чем именно?» «Мы всего лишь проходим стажировку, это явно не наше дело», — ответил я. «Нам важно использовать это время с пользой. Изучить работу лаборатории, попробовать себя в алхимическом направлении». Это успокоило Григория, и он принялся фантазировать, чем займется после окончания академии. Скоро эти фантазии подхватили и другие участники стажировки на перебой, рассказывая о своих дальнейших планах. Чаще всего неосуществимых, ведь, скорее всего, они просто продолжат дела своего рода. Но помечтать иногда можно, особенно когда ты студент и впереди вся жизнь. После ужина и небольшого отдыха я направился назад в лабораторию. Платон Владиславович уже был на месте, только не работал, а сидел на диване, схватившись руками за голову. «Что случилось?» — подошел я к нему. «Расчеты не сходятся?» «Дело не в расчетах. Все дело в этом проекте. Мы не учли одного!» «Я должен был догадаться», — бессвязно ответил он. «Так, за время моего спокойного ужина ученого явно успело что-то напугать. В эмоциональном фоне была очень сильная паника. Странно, мы ведь все обсудили, и в нашем плане не возникло никаких проблем. Он что-то узнал?» Я поспешно нормализовал его состояние психологической магией. «Что мы не учли?» — спросил я, когда Платон успокоился. «Я услышал часть разговора, когда возвращался в лабораторию», — гулко ответил он. «Нам конец!» Как я уже подмечал, здесь не очень-то соблюдают режим секретности. Любой разговор могут услышать все. Про их секретный проект сразу же узнали двое студентов, например. Думаю, все дело в том, что лаборатория изначально не предназначалась для таких проектов. Здесь просто изобретают новые препараты, а не биологическое оружие. «Объясните конкретно, что вы услышали», — потребовал я. «По завершению проекта?» — сглотнул Платон. «Нас с вами...» собираются устранить.